Мечта букиниста представляет Полный рут Часть 1.1.0 Небольшая закусочная на окраине Москвы ничем не отличалась от тысяч других, разбросанных по всему городу. «Открывалось в десять утра, закрывалось в 8 вечера, с 12 до трех дешевые комплексные обеды, обряженный в костюм гамбургера клоун зазывала возле входа, запах жареного мяса и столы без скатерти. Ничего особенного. Этот высокий мужчина сегодня был первым посетителем». Он вошел в закусочную в половине одиннадцатого. Заказал салат, картофель фри, эскалоп, два пирожка и колу, после чего сел возле окна и чуть отодвинул занавеску. Официантка пообещала выполнить заказ через десять минут и упорхнула на кухню. Через минуту она вернулась, включила телевизор, пощелкав пультом, выбрала музыкальный канал и стала протирать столы. Мужчина неотрывно смотрел на улицу. Через десять минут перед ним стоял его заказ. Но есть он не спешил, продолжая наблюдать за происходящим на улице. А потом перевел взгляд на входную дверь. Скоро дверь открылась. В помещение вошли два человека в форме патрульно-постовой службы. Мужчина склонил голову, пододвинув к себе тарелку с салатом. Один из ППСников направился к барной стойке. Второй шагнул к мужчине и спросил... «Белая «Тойота «Барракуда»» ваша?» «Белая «Тойота «Барракуда». Когда-то у них была такая же машина. Не новая. Двенадцатого года, но в очень приличном состоянии. Она любила белый цвет. Ей нравились спортивные модели так же, как и ему. Он подарил ей белую спортивную иномарку, а через месяц принес два билета на самолет. На тот самый проклятый рейс». «Все это осталось в той первой жизни. Прошлое уже никогда не вернуть. Лучше забыть». «Белая Тойота на парковке ваша?» — нет, — отозвался мужчина, не поднимая головы. Предъявить, пожалуйста, документы», — попросил патрульный. «Я их дома оставил», — ответил мужчина. «А в чем дело?» «Поднимите голову», — все так же вежливо попросил патрульный. Мужчина поднял голову, и патрульный впился взглядом в его лицо. Его коллега тоже направился к ним, невзначай положив руку на кобуру. «В чем, собственно, дело?» — недоуменно спросил посетитель и стал подниматься. «Сидеть!» — рявкнул патрульный. Мужчина послушно уселся на стул. Изменил надбровные дуги, переделал форму носа, подтянул щеки. «Джет!» «Ты сам-то видел, как тебя хирурги изуродовали?» Насмешливо спросил патрульный. Патрульный отлетел в сторону, мужчина подпрыгнул и в воздухе ударил патрульного ногой. Несмотря на силу и быстроту удара, патрульный блокировал его, сбив Джета на землю. Второй патрульный гигантским прыжком преодолел расстояние в несколько метров, и едва Джет поднялся, нанес ему еще один удар. Джет упал на стол, патрульный заломил ему руку, причем с такой силой, что у импа затрещали суставы, и прошептал ему в ухо, что не хватает селенок Джет. Аааа, Джет, пытаясь вырваться, и вскочил на своей постели, тяжело дыша. Словно не веря тому, что это был всего лишь сон. Он осмотрелся, поднялся с кровати, включил телевизор и прошел в ванную. Эту квартиру он снял несколько дней назад и еще плохо ориентировался в ней. На ощупь, щелкнув выключателем, повернулся к зеркалу и посмотрел на отражение. Незнакомое, чужое лицо, вытянутые надбровные дуги, острый нос-клюв. Когда-то Джет уже испытывал подобное ощущение, перерождаясь из кости кокоса. Сейчас он воспринял это более спокойно. Несколько минут рассматривал себя, пока нечто другое не привлекло его внимания. Быстрым шагом Джет вернулся в комнату, сел перед телевизором и, прищурив глаза, уставился в экран. После того, как были даны свидетельские показания с Рената Казанцева, были сняты все обвинения. Напомним, что Александр Прокин, убивший четырех сотрудников сетевой полиции, в настоящий момент отбывает пожизненное заключение в райсе. Другим новостям. Этой ночью сотрудниками таможенной службы аэропорта Шереметьево... Был задержан гражданин Грузии Михаил Саак... Дальше джет уже не слушал. Поглощенный своими мыслями, он несколько минут сидел не шевелясь, а потом поднялся, подошел к ноутбуку, стоящему на столе, положил руку на клавиатуру, еще несколько секунд о чем-то размышлял, а затем запустил какую-то программу и в небольшом открывшемся окне набрал... Ренат Казанцев. Сетевая программа для оснащенных компьютерами патрульных машин. Подключенная к базе данных МВД, она была неплохо защищена от взлома. В свое время Джет лично консультировал программистов из милиции, когда те делали защиту для нее. Что ж, оставалось только порадоваться, что они до сих пор не залатали в ней слабые места. В нижнем правом углу замигали цифры. «Счетчик объема трафика». На мгновение Джету показалось, что слишком уж много байтов переваривает его компьютер, словно в него пытается проникнуть невидимый хакер. Пальцы нажали еще несколько клавиш, но ничего подозрительного Джет не обнаружил и спокойно уселся в кресло, ожидая ответа на свой запрос. Когда на экране возникла запись «в доступе отказано», в лице Джета ничего не изменилось – Сказалась многолетняя привычка не выдавать истинных эмоций. Он пододвинул к себе клавиатуру. Пальцы забегали по клавишам, глаза впились в монитор, пытаясь найти причину отказа. В какой-то момент Джет замер, размышляя над увиденным. Потом вдруг захлопнул крышку Ноута и, поднявшись, прошел несколько кругов по комнате. На этот раз на лице его явственно читалось изумление, смешанное с непониманием. «Он был готов действовать». Но он не знал, как. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.